Глава 13. Дверь открывалась мучительно медленно. Кто за ней? Сердце обмирало от надежды. Тот самый мужчина, который надел на меня браслет. Из стыла от страха: а если не он? Я хотела увидеть его вновь и истиснув пододеяльник, ждала. Это был он. Лишь на мгновение его взгляд обжег меня, заставив сердце биться с неистовой скоростью, но тут же ушел в сторону. — Меня зовут Раввер, — сказал мой долгожданный мужчина и закрыл дверь, прислонился к ней. Даже страшно поверить, что он здесь. — Лена? — сипло представилась я. — Раввер, какое грозное и благородное имя! Он кивнул, постоял, глядя в пол. Во мне боролись две мысли. Одна болезненная, что Рауэру неприятно на меня смотреть, и другая разумная, он просто подбирает слова. Наконец Рауэр посмотрел мне в лицо. «Это я виноват в том, что вы оказались здесь». Он потер висок. Обращение на вы холодило, разделяло нас невидимой стеной. «Я все расскажу по порядку, но... Может, вы чего-нибудь хотите?» «Поесть, привести себя в порядок. Наверное, вас смущает, что мы в спальне одни, а вы не вполне одеты». Он снова отвел взгляд. В его словах было прекраснейшее объяснение. Он на меня не смотрит, чтобы не смущать. Просто удивительно после моего мира, где расстегнувшаяся пуговица, задравшаяся юбка, неосторожный наклон, да, вообще все воспринимается... приглашением поглазеть на то, что ты хочешь спрятать от посторонних. — Спасибо. Я, прислушавшись к себе, поняла, что немного хочу есть. Сцепила пальцы. — Лучше сначала поговорить. Если возможно, я бы предпочла обращение на ты. Можно? — Да, так и должно быть, если честно. — Почему? Закатав рукав рубашки, он показал браслет, увеличенную копию моего. Он словно влитой сидел на его руке. Я уже предвидела ответ, сорвавшийся с бледных губ Раввера. Мы женаты. А в голосе столько печали, что у мурашки по коже. Вспомнив то удивление, с каким Раввер посмотрел на меня во время церемонии, его попытку все остановить, я тихо спросила. — Ты хотел жениться на другой? — Нет. — Я чем-то не подхожу? Голос не слушался. Помедлив, Равер прошел к секретеру, взял кресло и, переставив его к кровати, сел. Я развернулась, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. Значит, все же не подхожу. Я сглотнула. Потирая лоб, Равер смотрел на складки одеяла на моих коленях. Рассеянно сказал, «Думаю, сначала лучше рассказать о моем мире и его законах». Он умолк, продолжая тереть лоб, словно не знал, с чего начать. И я спросила, «Здесь есть магия?» Раввер вскинул на меня взгляд. «Да». «А я могу колдовать?» «Через браслет ты получаешь в пользование магию моего рода». Старательно отгоняя мысль, что брак со мной ему сильно чем-то неприятен, я улыбнулась. «Тогда мне здесь уже нравится. У нас магия бывает только в сказках, а я всегда мечтала делать что-нибудь волшебное». Уголок Гуправера дрогнул, он снова опустил взгляд, забарабанил пальцами по подлокотникам. Обладатели магии у нас называются Длорами. У каждой семьи своя магия. Возможность ее использования наследуется по крови. Девушки после замужества вместо своей родовой с помощью артефакта используют магию семьи мужа, если, конечно, им это разрешают. Кто и сколько магии получит, Определяют главы рода. Мужчины распределяют магию между мужчинами и мальчиками, женщины – между женщинами и девочками. Именно из-за необходимости контролировать женскую часть магии глава рода не может обходиться без жены более полутора лет. Если быть точным, то без жены можно оставаться главой рода только 545 дней. Мой срок истекал. Что-то странное было в его голосе, когда он чеканил цифры. Я вгляделась в его красивое лицо. на ведь ему, если маги-блоры не живут дольше людей, лет тридцать. Похоже, он был главой рода, и раз его срок истекал... — Ты вдовец? Он коротко кивнул. — С-сочувствую. — Спасибо. Глухо отозвался он. А я ощутила себя крайне глупой из-за... Ничего не значащего соболезнования. Дернув головой, точно выбрасывая из нее неприятные мысли, Равер продолжил. Главы родов, распределяя магию между членами семьи, получают над ними определенную власть. Поэтому для занятия большинства важных государственных постов необходимо быть главой рода. Я министр внутренних дел, я... Он поджал губы, и хмуро смотрел на мои сцепленные на коленях пальцы. Я не представляю своей жизни без службы стране. Мне стало холодно. — Поэтому ты женился на мне? Вздохнув, Равер уставился на секретер. — Поэтому мне надо было обязательно жениться. Покусал губу, потер лоб. Разговор давался ему с трудом. Меня охватывал страх. Что такого, он не решался сказать. Снова вздохнув, Равер наклонился вперед и, облокотившись на колени, посмотрел на меня. Проблема в том, что я... Мне нельзя жениться. Его взгляд соскользнул на мои колени. С явным усилием Равер снова посмотрел в лицо. На мне лежит неснимаемое проклятие. Все жены должны быстро умереть, и... В груди разлился холод. Я даже мысленно не хотела признать, что меня привели на убой. Нет, нет, нет, только не это. Стало трудно дышать. Я ухватил из-за ворот рубашки. Равер снова с усилием поднял взгляд на мое лицо. Ты должна была вернуться домой. В твоем мире ты была бы в недосягаемости проклятия. Мой друг предложил такой вариант, и мне показалось, это хороший выход из положения. Я должен был призвать себя всего на минуту, а потом ты была бы свободна. Брачный браслет. Он опустил веки. Подождал несколько мгновений и, нервно усмехнувшись, открыл глаза. Я так многое не продумал. Просто удивительно. Прости. Предложение жениться на Эмирянке было внезапным. Я не подумал, что этот браслет мог и у вас посчитаться брачным и помешать строить личную жизнь. Не помешал бы. На этот раз взгляд отвела я. Личная жизнь. фраза, за которой от меня прятались родители. Для меня она, значит, сначала любовницы любовников папы и мамы, затем их другие семьи, других детей. То, в чем меня точно нет. Но не время для пестования обид. Я посмотрела на Равера. Он прикрыл глаза, затем со вздохом посмотрел в ответ. Похоже, ему все же неприятно меня видеть из-за угрызений совести. «Все так плохо...» Холодные мурашки ползли по спине. Я обречена? Как скоро я умру? Как страшно задавать такой вопрос. Уголок губ Равера опять нервно дернулся. Заклятие настигает Джону в срок от года до двух лет. Внутри все сжалось. Сколько раз ты овдовел? Я тут же вскинула руку и, зажмурившись, замотала головой. Нет, не говори, не хочу знать. Дышать было просто невозможно. Я в мире магии, могу ей пользоваться, но у меня так мало времени. Это нечестно. Все не так. Равер встал и тут же опустился в кресло. Ты, во-первых, сейчас делается все возможное, чтобы отправить тебя домой. Там ты будешь в безопасности. Во-вторых, нет, тебя отправят домой обязательно. Что, во-вторых? Я заглянула в его черные глаза. я ведь должна его ненавидеть, но верить в неизбежность смерти не хотелось. Не могла я поверить, что мне осталось так мало, и поэтому не могла толком разозлиться. Проклятие можно снять? Как-то исправить? С меня не снять, но ты будешь свободна, если расторгнем брак. Как это сделать? Есть только теоретически возможный способ. Раввер поднялся и, прокручивая на пальце перстень с острыми гранями, дошел до двери. Вернулся к креслу. Опять прошагал к двери. На ходу ответил. «Брачный браслет, помимо вдовства, можно снять только в одном случае. Если за первый год брак не подтвердить. Физической близостью между супругами. Но тут этот способ очень труден». Раввер снова потер лоб. Браслеты делают все возможное, чтобы у главы рода скорее появился наследник. Пока жена не родит мальчика, брачные чары возбуждают, притягивают друг к другу, навевают непристойные сны и видения. В общем, делают все возможное, чтобы женщина скорее понесла. — Как магия, оказывается, бережет свой род от пресечения? Я невольно усмехнулась. Пальцы сами потянулись к браслету, пробежались по узору. Значит, он будет меня соблазнять. Раввер вернулся в кресло. Я окинула взглядом крепкую фигуру, блестящие длинные волосы, бледное, притягательное лицо с выразительными темными глазами. Чтобы привлечь женщину, ему помощь магии не нужна. С ним хотелось быть на уровне инстинкта, спрятаться в его объятиях, вдохнуть запах кожи, подчиниться. Или это действие чар? Поэтому в первую очередь мы рассматриваем вариант с отправкой тебя назад. Прости, прости, что так получилось. Если бы я знал, что мои действия поставят твою жизнь под угрозу, я бы отказался, я. Он снова облокотился на колени, длинные волосы соскользнули с поникших плеч вперед, но не закрыли печального лица. Теребя перстень, Равер устало договорил. Мне очень жаль, что так получилось. Нет слов, которыми можно. Наверное, простить такое нельзя, но я хочу, чтобы ты знала. Я раскаиваюсь в своем поступке. В сердце ледяной занозой и застрял страх. Но желание простить, подойти и обнять Равера в нем тоже было. Я ждал взрыва. Крутил перстень на пальцы и ждал взрыва эмоций. обвинений, требований, немедленно решить проблему, спасти. Проклятий, что в меня хотя бы подушка прилетит, а то и что тяжелее, признаю, заслужил. Но ответом на мои слова было выворачивающее душу молчание. Теперь я понял, почему некоторые преступники сдаются сами. Когда осознание проступка придавливает к земле, начинаешь мечтать о наказании, которое позволит самому себя простить. но наказания не было. Девушка из другого мира, моя нынешняя жена, узнала, что я могу стать причиной ее скорой смерти и просто сидела напротив. И они же склонил голову. — Даже бесчувственным ублюдком меня не назовешь. Помедлив, она ответила. — Мне кажется, у тебя очень много чувств. А ублюдок не стал бы извиняться. Ты часто так поступал с девушками? Ее голос дрогнул. выдавая спрятанную за маской спокойствие тревогу. Она так хорошо держала себя в руках, а мне становилось только хуже. Лучше бы она швырнула в меня вазой. Ты первая, кого я привел из другого мира. И раньше я не знал, что проклят. Долгое время не знал. Точнее, я потер лоб. Не верил. Я ведь глава рода со всей его защитой. А проклявший меня человек, казалось, магией не владел. К сожалению, В проклятие я сначала не поверил. Может, ты ошибся? Меня научили его распознавать. Ошибки нет. Как же я хотел, чтобы это проклятие оказалось только дурным сном. Оно убивало раз за разом. От такого не отмахнешься. К сожалению, не отмахнешься от мысли, что в день, когда оно было наложено, моя вторая жена, Эваланда, потеряла ребенка. Что могло оказаться несовпадением? Усилием воли я подавил мрачные, отравляющие душу воспоминания. Что было, то прошло. Здесь и сейчас я нахожусь с девушкой с удивительным именем Лена и должен спасти хотя бы ее. Из терзавшего меня чувства вины было почти невозможно поднять взгляд, но я набрался сил и посмотрел ей в лицо. Она была бледна, но слишком спокойна для обрушившегося на нее известия. И так невыразимо прекрасно и царственно в своем спокойствии, что щемило сердце. Ты понимаешь, что можешь из-за меня умереть?» Лена кивнула. «Понимаешь, что брачные чары будут провоцировать нас на близость?» На бледных щеках мимолетно вспыхнул румянец. Она снова кивнула. Я вдохнул и выдохнул. «Теперь нужно рассказать, что мне придется целовать ее. И спать в одной постели, чтобы браслеты отпускали на службу». И пусть мне не хотелось, но я, Длор, и обязан признаться, что пока она спала, я прикасался к ней больше, чем позволяли приличия. Да, она моя жена, и я вправе обладать ей, но она еще и девушка против воли, оказавшаяся в доме незнакомого мужчины. Глядя в ее светлые глаза, я совершенно не представлял, как она отнесется к моим действиям, а вдруг с ней получится... как с первой женой Таленсиной, меня захлестнул ужас.